«Остановись!» Будда услышал, что в лесу объявился человек, который убивал людей за то, что общество с ним плохо обошлось. Он поклялся убить сто человек. Звали его ангулимал, что означало человек отрубающий пальцы. Он уже убил девяносто девять человек и из отрубленных пальцев сделала жерелье. Осталась последняя жертва. Будда решил. «Если не пойду я, то кто ж тогда пойдет? А он жаждет кого-нибудь убить. Я должен идти, этот человек нуждается во мне». Его пытались остановить, отговорить, но безуспешно. Будда углубился в лес, поднялся на холм, и увидел Ангулемала сидящим на скале. Тот был один. Ангулемал посмотрел на этого невинного, как дитя человека, такого прекрасного, что даже он, убийца, почувствовал к нему расположение. Он подумал, «Этот человек, похоже, совершенно не представляет, что я здесь, ведь никто не ходит по этой дороге». Ему не захотелось убивать его, и он сказал Будде, «Остановись! Не приближайся ко мне, иначе я убью тебя! Я Ангулемал!» И он показал Будде зловещие ожерелье из человеческих пальцев. Но, к своему удивлению, Ангулемал обнаружил, что тот не только не испугался и не убежал, но продолжал спокойно приближаться к нему. Тогда Ангулемал подумал, либо человек глух, либо безумен. Он снова крикнул «Стой, не двигайся!» Будда сказал «Я давно остановился, и не двигаюсь, во мне нет побуждений. Как может произойти движение, если нет побуждений? Я достиг цели, и я говорю тебе ангулимал стой!» Ангулемал начал громко смеяться. — О, — сказал он, — ты действительно безумец. Я сижу, а ты говоришь мне, что я двигаюсь. Ты двигаешься, — говоришь мне, что ты остановился. Будда подошел к нему и сказал. — Я слышал, что тебе нужен еще один палец. Я предлагаю тебе. Отрежь мой палец и мою голову. Я выполнил свою миссию, и теперь мое тело уже бесполезно но этим я могу спасти чью-то жизнь». Ангулемал сказал, «Я думал, что я единственный сумасшедший в округе. Оказалось, нет. Или ты пытаешься ловчить со мной? Смотри, я отрублю твою голову». Будда сказал, «Перед тем, как ты убьешь меня, сделай одну вещь. Срежь ветку этого дерева, Ангулемал ударил мечом, и упала большая ветка. Будда сказал, — И еще одно. Теперь присоедини ее обратно. Ангулемал сказал, — Теперь я точно знаю, что ты безумен. Я могу только отрезать ее, но я не могу присоединить обратно. Тогда Будда сказал, — Раз ты можешь только разрушать и не можешь соседать, Ты не должен этого делать, так как разрушать могут и дети. В этом нет никакой храбрости. Эту ветвь может отрезать и ребенок, но чтобы присоединить ее, нужен мастер. А если ты не можешь присоединить ветви к дереву, как ты можешь отрезать человеческие головы? Думал ли ты когда-нибудь об этом? ангулимал закрыл глаза, постоял так некоторое время, потом склонился к ногам Будды, и сказал, «Веди меня по этому пути». Говорят, что в одно мгновение он прозрел. На следующий день Ангулемал был уже в числе учеников Будды и просил подаяние в городе. Весь город попрятался. Люди так боялись, они думали, даже если он стал учеником Будды, ему нельзя верить, он очень опасен. Ему ничего не подавали. Кто же хочет рисковать? Люди стояли на балконах и смотрели вниз, а потом не стали швырять в него камни, ведь он стольких убил. ангулимал упал, кровь текла по его лицу. Он был весь изранен. Подошел Будда с учениками и спросил. ангулимал как ты себя чувствуешь?» Тот открыл глаза и сказал. «Я так тебе благодарен». Они могут убить мое тело, но они не могут даже коснуться меня, и это то, что я делал всю свою жизнь и никогда не осознавал. Будда сказал, ангулимал стал просветленным».